Фаза шестая. Обращённый. Глава сорок пятая. С тех пор, как Тесс уехала из Трентриджа, и вплоть до этого мгновения, она не видела Дербервиля и ничего о нем не слышала. Встреча произошла в тяжелую минуту ее жизни, когда даже такая встреча не могла слишком потрясти ее. но столь безрассудна память, что хотя он, несомненно, исправился и публично каялся в былых своих прегрешениях, страх овладел Тесс, и она, словно парализованная, не могла ни отступить, ни приблизиться. Вспоминать его лицо таким, каким она видела его в последний раз, и смотреть на него сейчас. Это было все то же, Красивое, неприятное лицо, но черные усы исчезли. Теперь он носил аккуратно подстриженные старомодные бакенбарды. Костюм его несколько напоминал одежду священника, и этого было достаточно, чтобы стереть облик прежнего Дэнди, так что у Тес мелькнула даже мысль, не обозналась ли она. Сначала ей казалось чудовищно нелепым, что торжественные слова священного писания срываются с уст такого человека. Четырех лет не прошло с тех пор, как этот слишком хорошо знакомый голос нашептывал ей совсем иные слова, преследуя совсем иные цели. И была в этом несоответствии такая ирония, что у Тес мучительно сжалось сердце. Случившееся можно было назвать не столько исправлением, сколько преображением. Лицо, прежде дышавшее чувственностью, выражало теперь благочестивый пыл. Губы, словно созданные для того, чтобы соблазнять, изрекали теперь слова молитвы. О горевшем на щеках румянце сказали бы еще вчера, что он зажжен распутством, а сегодня — набожным энтузиазмом. Животные страсти превратились в фанатизм, язычник стал последователем апостола Павла. Дерзкие глаза, которые когда-то смотрели на нее повелительно, теперь сверкали огнем благочестия чуть ли не яростным. Прежде он мрачно хмурился, когда не исполнялось его желание. Теперь, когда клеймил неисправимого грешника, упорно предпочитающего барахтаться в грязи. И все же казалось, что черты его лица уступают насилию, принимая вместо предназначенных им природой выражений те, для которых они не были созданы. Как ни странно, именно жар вдохновения был неуместен на этом лице, а в святости чудилась деланность. Но могло ли это быть так? Ей пришлось признать, что такое подозрение несправедливо. Дербервиль был не первым грешником, который вернулся на стезю добродетели, дабы спасти свою душу. Как же могла она считать это фальшью? Только привычное представление о нем заставляло ее возмущаться, когда она слышала новые хорошие слова, произнесенные прежним недобрым голосом. Чем более велик был грешник, тем более велик святой. В этом можно убедиться, даже не слишком углубляясь в историю христианства. Все эти смутно осознанные впечатления чем-то ее тронули. Как только оцепенение, вызванное неожиданностью, начало проходить, ей захотелось поскорее уйти. Конечно, он еще не успел ее разглядеть, так как она стояла спиной к солнцу. Но стоило ей сделать движение — и он узнал ее. На бывшего её любовника неожиданная встреча произвела потрясающее впечатление, гораздо более сильное, чем на неё. Воодушевление его и пламенное красноречие словно улетучились, губы задрожали, слова застряли в горле. Он не мог говорить, пока она стояла перед ним. Скользнув глазами по ее лицу, он смущенно отвел взгляд, стараясь смотреть куда угодно, только не на нее. Но взгляд его упорно возвращался к ней. Однако растерянность его продолжалась недолго, ибо как только он утратил власть над собой, к Тес вернулось самообладание, и она, быстро отойдя от сарая, продолжила путь. Как только она собралась с мыслями, ее ужаснула перемена, происшедшая с ним и с ней. Он, виновник ее гибели, пережил духовное возрождение, тогда как она оставалась непросветленной. И, как в легенде, достаточно было сладострастному образу внезапно появиться перед алтарем, чтобы пламя фанатизма почти угасло. Шла она не оглядываясь. Казалось, не только спина ее, но и одежда наделены способностью ощущать на себе взгляды. Тес чудилось, что он, стоя в сарае, провожает ее глазами. До этой встречи ее душу давила безмерная тяжесть, но и только. А теперь в ее настроении произошла перемена. Тоска по любви, которой она была лишена так долго, уступила место чуть ли не физическому ощущению неумолимости прошлого, все еще державшего ее в тисках. Сознание былой вины перешло в отчаяние. Она надеялась, что между прошлым и настоящим встанет стена. Но надежда не сбылась. «Прошлое не может стать прошлым, пока она сама не уйдет в прошлое». Поглощенная этими мыслями, она пересекла под прямым углом северную часть дороги Вязов и вскоре увидела перед собой белую тропу, поднимавшуюся на плоскогорье, по которому предстояло ей пройти остальную часть пути. Сухая белизна дороги уныло уходила вдаль. и не видно было на ней ни людей, ни повозок, лишь кое-где на холодной и бесплодной земле лежал лошадиный навоз. Медленно поднимаясь в гору, Тес услышала за собой шаги и, оглянувшись, увидела хорошо знакомую фигуру в столь странно сидевшей на ней одежде методиста, увидела того единственного человека, с которым надеялась до самой смерти не встречаться. Впрочем, для размышлений или попытки убежать времени не было, и она, стараясь остаться спокойной, подчинилась неизбежному, позволила ему догнать себя. Она заметила, что он очень возбужден, но не быстрой ходьбой, а обуревавшими его чувствами. «Тесс!» — окликнул он. Она не оглянулась, но замедлила шаги. «Тесс!» — повторил он. — Это я, Алик Дербервиль. Тогда она повернулась к нему, и он подошел к ней. — Вижу, что вы, — холодно сказала она. — Как? И это все? Впрочем, большего я не заслуживаю. Конечно, — усмехнувшись, добавил он, — я окажусь вам немного смешным в таком виде, но с этим я должен примириться. Я слышал, что вы уехали, но никто не знал, куда. Тесс, вы удивляетесь, почему я пошел за вами? Да, пожалуй, и от всего сердца жалею, что пошли. Вы имеете право так говорить», — мрачно отозвался он, пока они, к большому огорчению Тесс, рядом поднимались в гору. «Но не заблуждайтесь на мой счет. Я прошу об этом...» потому что действительно мог ввести вас в заблуждение, когда вы заметили, если только вы заметили, как взволновало меня ваше неожиданное появление. Но это было лишь минутное замешательство, что вполне естественно, если принять во внимание, кем вы для меня были. Бог помог мне преодолеть его, и тотчас же я понял, что мой долг — спасти от неминуемого гнева Божия — «Смеетесь, если хотите, прежде всего ту женщину, которой я причинил такое зло, и я догнал вас, имея в виду только эту цель». Лёгкое презрение слышалось в ее голосе, когда она сказала. «А себя-то вы спасли?» «Говорят врачу, исцелись сам». «О, это произошло помимо меня». Бесстрастно сказал он. Как я уже говорил своим слушателям, это сделало провидение. Как бы вы ни презирали меня, Тесс, ничто не может сравниться с тем презрением, какое питаю я к самому себе, к ветхому Адаму прошлых дней. Но я могу рассказать вам о том, как произошло мое обращение. Надеюсь, вы заинтересуетесь этим настолько, чтобы выслушать. Слыхали ли вы когда-нибудь об Эминстерском священнике, о старом мистере Клэре, одном из самых искренних проповедников своей доктрины, об одном из немногих ревностных людей, оставшихся в церкви? Правда, он не столь ревностен, как то крайнее крыло христиан, к которому принадлежу я, но тем не менее является исключением среди духовенства, ибо священники помоложе разжижили истинные догматы веры софистикой, и теперь осталась от них лишь тень того, чем были они раньше». «Я расхожусь с ним только в вопросе взаимоотношения церкви и государства. В толковании текста «Уйдите от них и прибудьте отдельно», — сказал Господь. «Я твердо верю, что мистер Клэр был смиренным орудием спасения большего числа душ в этих краях, чем кто бы то ни был другой в Англии». «Вы о нем слыхали?» «Слыхала», — ответила она. Года два-три тому назад он выступил с проповедью в Трентридже по поручению какого-то миссионерского общества, и я, жалкий негодяй, я оскорбил его, когда он самоотверженно старался меня образумить и указать мне истинный путь. Он не рассердился на меня, он сказал только, что когда-нибудь я почувствую веяние духа, и те, что приходят издеваться, остаются иногда для молитвы. В его словах была странная сила, они запали мне в душу, однако смерть матери явилась самым сильным толчком, и мало-помалу я прозрел, С тех пор единственным моим желанием было передавать благую весть другим людям, и это я пытался делать сегодня. Впрочем, в этих краях я начал проповедовать недавно. Первый месяц моего служения я провел на севере Англии среди чужих мне людей, где предпочел сделать первые неумелые попытки, чтобы приобрести смелость для самого сурового из всех испытаний искренности — Смелость для того, чтобы обратиться с проповедью к тем, кто знал меня раньше, кто принимал участие в моей греховной жизни. Если бы только вы знали, Тес, как приятно закатить пощечину самому себе, я не сомневаюсь, что вы... Замолчите. Страстно воскликнула она и, отвернувшись от него, прислонилась к изгороди. Я не верю в такие внезапные обращения. Я возмущена тем, что вы можете так со мной говорить, хотя вы знаете, знаете, какое зло вы мне причинили. Вы и вам подобные наслаждаетесь жизнью, обрекая таких, как я, на черную тоску. А потом, когда вам все надоедает, неплохо подумать и о том, чтобы обратиться к Богу и обеспечить себе райское блаженство. Я вам не верю. «Все это мне противно». Тес, сказал он, — «не говорите так. Мне это было, как внезапно вспыхнувший свет. А вы мне не верите? Чему вы не верите? Вашему обращению, вашей религиозности. Почему?» Она ответила, понизив голос. «Потому что человек, который лучше вас, не верит в это». «Вот она, женская логика. Кто же этот человек?» «Я не могу вам сказать». «Хорошо». Отозвался он, словно с трудом сдерживая раздражение. «Боже, сохрани, чтобы я назвал себя хорошим человеком, и, вы слышите, я этого не говорю. Действительно, я новичок на пути добродетели, но иногда новообращенные бывают самыми дальнозоркими людьми». Да. Грустно произнесла она. «Но я не могу поверить в ваше обращение. Боюсь, Алик, что такие порывы длятся недолго». С этими словами она отошла от изгороди, к которой прислонилась и повернулась к нему лицом. Его взгляд упал на знакомое лицо и фигуру и не мог от них оторваться. Низменные наклонности в нем теперь, конечно, не проявлялись, но они не были вырваны с корнем, не были даже до конца побеждены. «Не смотрите на меня так», — сказал он вдруг. Тесс, не думавшая о том, какое она может произвести впечатление, тотчас же опустила свои большие темные глаза и, вспыхнув, пробормотала. «Простите». И снова овладела ею то мучительное чувство, какое часто испытывала она и раньше — Чувство виновности в том, что природа дала ей эту телесную оболочку. «Нет, не просите у меня прощения, но вы надели вуаль, чтобы скрыть свое красивое лицо. Почему же вы ее не опустите?» Она опустила вуаль, быстро сказав. «Я надела ее от ветра». «Быть может, моя просьба груба, — продолжал он, — «Но мне не следует слишком часто смотреть на вас. Это, может быть, опасно?» Ш, остановила его Тесс. «Женские лица имели слишком большую власть надо мной, и у меня есть основания их бояться. Евангелисту не должно быть никакого дела до них, а мне они напоминают прошлое, которое я хотел бы забыть. После этого...» Они перебрасывались только отдельными замечаниями, продолжая идти рядом. Тесс недоумевала, долго ли он думает идти с ней, но не хотела сама отсылать его назад. Часто на воротах и перелазах им попадались тексты из священного писания, выведенные красной или синей краской, и она спросила его, не знает ли он, чья это работа. Он ответил, что он сам и другие лица, проповедующие в этой округе, наняли человека, который пишет такие напоминания, ибо нужно использовать все средства, чтобы воздействовать на души грешников. Наконец они подошли к тому месту, которое носит название «Крест в руке». Это было самое унылое место на всем пустынном белом плоскогорье. Оно было настолько лишено того очарования, какое ищут в пейзаже художники и любители красивых видов, что обрело иную красоту. Само безобразие его дышало красотой трагической и мрачной. Название свое оно получило от стоявшего здесь каменного столба с грубым изображением человеческой руки, высеченного из породы, не добываемой в здешних каменоломнях. Об истории этого столба и о цели, с какой он был поставлен, ходили противоречивые рассказы. Одни утверждали, что когда-то тут стоял крест, от которого остался теперь только этот обрубок. Другие, что всегда он был таким, а поставлен здесь как веха, отмечающая какую-то границу или место встречи. Но какова бы ни была история этого камня, Место, где он стоит, казалось и кажется зловещим или торжественным в зависимости от настроения и производит впечатление даже на самого флегматичного прохожего. «Теперь я должен с вами расстаться», — сказал он, когда они приблизились к этому месту. В шесть часов вечера я обещал произнести проповедь в эббетс сернел и отсюда дорога моя идет вправо. «А вы, Тесси, нарушили мое душевное равновесие. Я не могу и не хочу сказать, почему. Я должен уйти и собраться с силами. Вы стали очень хорошо говорить теперь. Кто научил вас такому чистому языку?» «Мои беды многому меня научили», — уклончиво ответила она. «Какие беды?» Она рассказала ему о первой и единственной, которая имела к нему отношение. Дербервиль был потрясён. «А я понятия об этом не имел», — пробормотал он. «Почему вы мне не написали, когда почувствовали, что дело неладно?» Она не ответила, и он снова нарушил молчание. «Ну, мы с вами еще увидимся». Нет.» — сказала она. — Никогда больше не приближайтесь ко мне. Посмотрим. Но раньше, чем мы расстанемся, подойдите сюда. Он направился к столбу. Когда-то здесь был крест. В священные реликвии я не верю, но бывают минуты, когда вы мне внушаете страх. Я вас боюсь гораздо больше, чем вы теперь должны бояться меня. И вот, чтобы избавить меня от опасений, положите свою руку на эту каменную руку и дайте клятву, что никогда не будете меня искушать ни красотой своей, ни какими-либо заигрываниями. О, Господи, какая бессмысленная просьба! Меньше всего я об этом думала. Да, но поклянитесь, поклянитесь». Тесс, слегка испуганная, уступила его настойчивым просьбам, положила руку на камень и дала клятву. «Я оскорблю о том, что вы неверующие», — продолжал он. «Какой-то атеист получил власть над вами и смутил вашу душу. Но не будем больше говорить об этом. Дома я могу молиться о вас и буду молиться. Кто знает, что будет дальше?» я ухожу. До свидания». Он повернулся к пролому в изгороде, перепрыгнул через нее и, не взглянув на Тес, зашагал по меловому плоскогорью, направляясь к эботс Сернел. Судя по его походке, он был сильно взволнован. Спустя несколько минут, словно подчиняясь какой-то прежней мысли, Он извлек из кармана маленькую Библию, в которую вложено было письмо, смятое и запачканное, по-видимому, его много раз перечитывали. Дербервиль развернул это письмо. Оно было написано несколько месяцев тому назад священником Клэром. В начале письма мистер Клэр выражал неподдельную радость по поводу обращения Дербервиля и благодарил его за то, что тот ему об этом сообщил. Далее он заверял, что от души прощает прежнее поведение молодого человека и интересуется дальнейшими его планами. Он, мистер Клэр, рад был бы видеть Дербервилля в числе служителей церкви, которой сам он посвятил столько лет своей жизни и охотно помог бы ему поступить в духовный колледж. Впрочем, на этом он не настаивает, если Дербервиль считает такую отсрочку нежелательной. Каждый человек должен работать в меру сил своих и так, как указывает ему дух. Дербервиль читал и перечитывал это письмо и, казалось, при этом цинично усмехался про себя. На ходу прочел он также несколько отрывков из Библии, пока, наконец, не появилось на лице его выражение полного спокойствия, и образ Тес, по-видимому, перестал смущать его мысли. Тем временем Тесс шла по краю обрыва кратчайшей дорогой к дому. Пройдя около мили, она встретила пастуха. «Что это за каменный столб, мимо которого я прошла?» — спросила она его. «Там был раньше крест?» «Крест? Не было там никакого креста. Дурное это место, мисс. В старые времена этот камень...» Поставили родственники одного злодея, которого там пытали. Пригвоздили его руку к столбу, а потом повесили. Кости его лежат под камнем. Говорят, он продал душу чёрту и иногда выходит из могилы. От этого страшного и неожиданного рассказа у Тесс мучительно сжалось сердце, и она поспешила отойти от пастуха. Только в сумерках она вернулась Флинтком Эш и на окраине деревушки увидела какую-то девушку и ее возлюбленного, которые не заметили ее. Они говорили громко, и звонкие реплики молодой женщины и нежные уверения мужчины, сливаясь в холодном воздухе, вносили ноту бодрости в тяжелую неподвижность сумерек. На секунду голоса обрадовали Тесс, пока она не подумала, что это свидание вызвано тем же влечением, которое явилось причиной ее несчастья. Когда она подошла ближе, девушка спокойно оглянулась и узнала ее, а молодой человек, смутившись, поспешил уйти. Это была Ис Хьюэт, и интерес ее к путешествию, предпринятому тес тотчас же одержал верх над личными делами. Тесс рассказала о своей встрече с родными мужа довольно туманно, и Ис, девушка тактичная, тотчас заговорила о своем маленьком романе, о котором Тесс только что случайно узнала. «Это Эмби Сидлинг. Бывало, он работал в Телботейс», — равнодушно объяснила Ис. «Разузнал, куда я уехала и явился сюда», Говорит, что вот уже два года как в меня влюблён. Но я с ним почти не разговаривала.